Глава 3. Август 1069 года, торжества Хрестова. Данский торговый путь. Громкая победа. В устах Яростислава эти слова звучали легко и непринуждённо, как нечто само собой разумеющееся. Вот только между Доном и Волгой кочуют как минимум две половецкие орды, суммарная мощь которых способна утопить наше ослабевшее царство в крови. Пока этого не произошло по трём причинам: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 Во-вторых, собрать в единой силе обеи орды, каждая из которых в свою очередь состоит из сотен отдельных кочевья, не так-то просто. Здесь нужен хан с железной воли и огромного авторитетом, каким был покойный Шарукан. Хотя голова его срубленная верным харалужным клинком залетела в воздух как у простого смертного, а вот поди же, при жизни именно он сплатил вокруг себя объединённые войска куманов от Дона и до Днепра. Ну и в-третьих,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 остатками бродников, доразбросными по дону косожскими гарнизонами, совершу поход в степь, где на кручуку куманам хвосты. Так и скорее людей погублю, но и только, а вот один крепкий урок зарвавшимся хищникам дать просто необходимо. Наши купцы не редко бывают в половецких стойбищах, собирая в том числе и разведданные. Учитывая это, я справедливо предположил, что степняки имеют кое-какую информацию с торга. На чём и решил сыграть. И что самое удивительное, в этот раз мой план сработал как надо.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 А вот то, как купец щедро сорил золотыми монетами византийской чеканки на том же торгу, говорило уже о его немалом прибытке до да достатке. В конце июля караван Твердислава, состоящий из трёх вместительных набойных до одной косожской ладьей, зашёл в устье Дона, миновав потихончику отстраивающийся Танаис. В нижнем широком течении реки маршрут каравана был построен так, чтобы на ночёвке купец становился в крепостях, а путешествовал постремя, не оставаясь недосягаем для полёта стрелы с любого из берегов.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 Владимы действительно арендовали у настоящего новгородского купца, щедро, впрочем, заплатив ему за услугу. Наняли и всю его охрану, вот только груз Твердислава остался в Тмутаракане, а под дощатыми палубами расположилось сотни охотников из числа русов и греков и восемь десятков лучников. Копейщиков, пешцев этот раз вооружили единообразными конторионами длиной в два с половиной метра. Конечно, этих сил в страну недостаточно, даже с учетом восьми десятков наемников купца которые по договору будут защищать только суда и шести десятков косогов в придачь. Но, прежде чем отправиться в белую вежу, я сумел стягнуть с князей ещё сотню косожских конных лучников, временный к моей удаче осевших в окрестностях Тмутаракани. И ещё не миновал караван судов к крепости, как параллельно руслу реки, но на достаточно от него удалении выдвинулся на север смешной отряд из двух сотен всадников, ведомых мной лично.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 Насмерть заинструктированные часовые заметили опасность, и тут же на стоянке раздался звучный рёв боевых рогов. В ответ со стороны куманов разнеслись яростные крики и рёв, и вся тысячная масса кочевников стала набирать скорость, буквально выплёскиваясь на пляж. Вот только у воды осталась совсем не широкая полос к низантой растительностью, и потому полвцы вышли к стоянке колонной, хвост которой находится на значительном удалении от главы. Причём скорость её движения гасилась гиб берега перед самым пляжем.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 И потом всё пространство перед фалангой на глубину метров 5 щедро усеян противопоконным чесноком, или как её здесь называют, рагульками железными. Этим местом на уха у нас набдили беловежские кузницы, ему пригодится. А вот сейчас и проверим. Между тем пешцы первого ряда уже встали на колено, перевод копье в землю. А третья ширинга подняла свои контрионы над головами, перехватив оружие обратным хватом, чтобы удобней колоть. На мгновение от открывшейся картины защемило сердце.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 помог ведь чеснок. Одновременно в гущу куманов ударил прицельный залп моих лучников. Но всё же набравший разгон конная лава, плотнившись и в первых рядах, докатился до статеотов, пусть и сбросив скорость. Оглушительный треск копейных древков, дикий рёв поколеченных животных, отчаянный, полный крики боли людей. Всё это было слышно мною не раз, и сегодня не стало откровением. Но на мгновение показал, что массе степняков удалось прорвать фалангу, несмотря на чеснок и ударившие в упор стрелы.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 Лошади же оседланы ещё с начала схватки на берегу, и теперь, заждавшиеся своего часа войны, спешно выполняют мой приказ. Спрыгиваю с плетёной люльки, обустроенной в дубовых ветвях ия. Мою рослую пегу кобылку держит под усы молодой бродник Числав. Верный добран отправился на север со специальным заданием ещё в июне, а зарадием прочно закрепилась в должности хранителя семьи. Старый соратник вроде ни против и обиды не держит, а там кто его знает, чужая душа потёмки. И к слову,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 Но возвращаясь после госпиталей, фронтовики были вынуждены вновь ломать себя и подавлять страх. А тут получается одна схватка раз в несколько месяцев, и каждый раз сердце бьётся как загнанный заяц. Пошли. Передача команды по цепочке воинов отработана нами заранее. Легко отронув бока кобылы пятками, я посылаю её вперёд, и одновременно со мной начинает движение десятки дружинников белой вежи до косоги. И каждый шаг наших лошадей становится всё быстрее.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 Во-вторых, численность моих людей не шибко велика, нет никаких резервов, в коем был бы нужен дополнительный сигнал. В-третьих, ввести сотратников в бой вождью здесь почётно, моё личное участие будет отмечено расцветом и славой в случае успеха. И наконец, четвёртых это тот самый азарт, та самая горячка сечи, что страшит меня и одна время на притягивает. Слишком сильное ощущение, чтобы отказаться от них, чтобы жить вовсе без них. До развёртых полубоком куманов остаются считанные метры.